Последний раз мы с Альфонсом встретились в Архангельске. Была ранняя северная осень. Я ожидал рейсового катера на пристани краснофлотского рейда. Вместе со мной встречала рейсовая одна веселенькая старушка. Старушка курила папиросы Байкал и с удовольствием рассказывала. "Тон, тонут, все тон. Лето жаркое было, купались и тонули. Соседушка наш на прошлой неделе утонул. Всего пятнадцать минут под водой и пробыл, не откачали. А позавчера сыночек Маруськи Шестопаловый, семь годочков всего, в воду полез, испугался, и так и не нашли до сей поры. Речка его, видно, в море уволокло. Или, может, к там близко работала, так его ковшиком в баржу-грязнуху и перевалило. А третьего дня в Соломболе «Бабуся, остановись!» — попросил я До катера оставалось еще минут пять И я опасался, что одним утопленником за это время станет больше Что я тихонечко спихну эту веселенькую старушку с пристани «Не нравится, бога бояться надо!» — злобно сказала старушка И на этом умолкла Когда катер швартовался, я увидел на нем знакомую унылую фигуру. Это был Альфонс. Я всегда смеялся над ним, но я всегда любил его. И он всегда знал, что я люблю его. Люди точно знают и чувствуют того, кто любит их. И Альфонс тоже, конечно, знал. Но сейчас он не заметил меня, спускаясь с катера по трапу. Он сразу подошел к веселой старушке и сказал ей, «Мармелад дольками я не нашел. Я вам, мамаша, обыкновенный мармелад купил». «Так я и знала», — с торжеством сказала старуха. «Альфонс», — позвал я. Он обернулся, мы обнялись и поцеловались. Он здорово постарел за эти годы. Я тоже не помолодел. И мы куда-то пошли с ним от пристани. — Ты где? — конечно, спросил он. — На перегоне, — сказал я. — На Селихард самоходку веду. — У Наянова? У перегонщиков? — Да. — А ты где? — Здесь, в портфлоте, на буксире плаваю. Меня как сокращение вооруженных сил началось, так первые и турнули. — Слушай, — сказал я, — ведь у тебя отец генерал большой. Неужели ты батька уже маршал, — сказал Альфонс. Только он с мамой разошелся, и я с ним после того совершенно прервал отношения. Я, знаешь, Рыжий женился недавно. Старушка — это моя теща, жены моей мамы. — А кто то? спросил я. — Вдова она была, — объяснил Альфонс. — Она, правда, постарше меня, — и детишек у нее трое, но очень добрая женщина. Ее муж в море потонул. На гидрографическом судне он плавал. — А помнишь, как мы тогда на губу попали из-за медицинского майора? — Еще бы, — сказал я, — только не из-за майора, а генерал-майора. И теща с вами живет. — Ну а кто же за ней смотреть будет, — удивился Альфонс. — Конечно, иногда трудно, но и я подумал о том, что Альфонс умудрился взойти на Голгофу. Дай все-таки Господь, чтобы такие неудачники жили на этой планете всегда, иначе вдовам с детишками придется совсем туго.